Он услышал звук удара огромного копыта. Его сердце покачнулось в груди. Хоть он отступал с опущенной головой, в его поле зрения попала гигантская тень. Она уже была под ним, и он беззвучно завыл в отчаянии. Рэйвен понял, что тень у него под ногами принадлежит толстому и длинному щупальцу, тянущимся прямо к нему. «Нет!» Лошадь бежала с огромной скоростью. Рэйвен никогда еще в своей жизни так быстро не ездил верхом. Тем не менее, огромная тень тянула все дальше и дальше вперед. «Я не хочу этого!» Он закричал, вопреки своей воле. Он закричал от всего сердца. Он почувствовал, как что-то влажное и теплое ползет по его ногам. Рэйвен заставил себя открыть глаза и, не оборачиваясь, заставлял лошадь мчаться вперед. Он не может умереть. Страна не имеет значения. Если она собирается пасть, то пусть падет. Если поднять оружие на Айнза, значит умереть». Тогда надо отказаться от страны и сбежать». «Идиот! Каким же он был идиотом?» Прибыть на это поле боя было действительно глупым решением. Если бы он знал, насколько силен Айнс Олгон, то любой ценой остался бы в столице. Он больше не думал бы о будущем королевства. «Я не хочу этого!» Он еще не мог умереть. Он не мог умереть, пока его сын еще так молод. И он не мог оставить свою любимую жену, умирать в одиночестве. «Я не...» Перед глазами Рэйвена пристал образ его сына. «Мой любимый мальчик. Это маленькая крошечная жизнь. Он медленно рос, он болел. Тогда Рэйвен поднял огромный шум из-за этого. Потом его постоянно смущало то, как он, будто умалишенный, бегал и отдавал поручения найти врача, священника, в то время как его жена спокойно заботилась о больном ребенке. Эти мягкие и нежные ручки, эти розовые щечки, когда он вырастет, он будет заботиться о королевстве». Рэйвен считал, что способности сына призойдут его. Он уже видел в нем потенциал. Он не портил его, как его жена любила повторять. Рэйвен был глубоко благодарен своей жене, которая воспитала его любимого сына. Однако он редко говорил ей такое, потому как это его смущало. Уже было время для второго ребенка. Если бы он не приехал на это поле битвы, он мог бы когда-нибудь обнять их обоих. «Э?» Стук козьих копыт внезапно прекратился. Ведомый больше любопытством, чем храбростью, Рэйвен обернулся. Он увидел неподвижного, словно замороженного, темного молодого. Часть третья. Он понятия не имел, где был, словно он погрузился в кошмар. Теперь принадлежность четверки рыцарей, сильнейшим воинам Империи Богоруд, казалась шокирующе ничтожной. Как такое бессильное существо, как он, мог гордиться этим титулом? Вот насколько был велик его шок. Плач достиг ушей Нимбла. Рыдание людей, выброшенных за пределы их страха и отчаяния. Это было по-детски. Нет, это был мучительный плач мужчин, опустившихся до детей. То был плач рыцарей империи. Он слышал призывы «Давай убежим!» Слышал молитвы рыцарей, чьи глаза были наполнены состраданием к солдатам королевства. Трагедия была настолько ужасна, что даже враги королевства, рыцари империи, молились за них. Они молились, чтобы хотя бы часть из них выжила, чем больше, тем лучше. Да, они пришли сюда убивать врага, но ни один человек не мог остаться равнодушным и безжалостным при виде такой бойни. Впрочем, один все-таки смог, демон с человеческой маской. Но такое существо нельзя считать человеком. Нимбл и рыцари поняли, что сейчас нельзя делить оставшихся людей на равнинах Каз на них и нас. Конечно, с точки зрения империи, катастрофа случилась с ними, но с точки зрения человечества, жестокая бойня происходила со всеми нами. Хорошо. Думаю, время пришло. Хотя Айнс произнес слова тихо, все повернулись к нему. Конечно, не каждый из 60 тысяч рыцарей услышал его, но услышавшие говорили остальным повернуть головы. В конце концов, каждое движение и жесть человека, устроившего этот кошмар... Айнс Олгона вселяла ужас в сердца, все боялись пропустить его слова. Айнс медленно снял маску. Он показал миру свой белый полированный череп, без кожи и плоти. При других обстоятельствах, возможно, они подумали бы о маске под другой маской, но и сейчас, увидев это, сердца Нимбла и всех других рыцарей империи опустились. Они ясно узрели истинное лицо Айнс Олгона – монстр. Человек не может обладать такой мощью. Поэтому они смогли принять эту реальность. Айнс медленно развел руки. Он выглядел так, словно обнимал друга. Или как демон, расправляющий крылья. Глазам, что смотрели на него, казалось, что его размер удвоился, утроился, а может и больше. В тишине, прерываемой лишь мучительными криками солдат королевства, в отдалении. Айнс все еще тихим голосом, с исключительной ясностью произнес, а теперь аплодисменты. С открытым ртом смотря на Айнза, Ним был соображал, что тот сказал. Каждый, слышавший Айнза, думал о том же. Эти слова повторялись по всей армии в тихих тонах. Все больше и больше людей обращались взоры к нему. Когда внимание каждого было приковано к нему, он сказал снова: «Ура моей наивысшей силе! Первым захлопал Мар». Следуя его примеру, рыцари постепенно начали хлопать, пока редкие хлопки не превратились в бурную овацию. Конечно, они не по-настоящему приветствовали его. Никто не хотел приветствовать персону, устроившую столько смертей. Это была не война, это было избиение, резня. Вот только никто не мог сказать эти слова вслух. Никто не смел. Сотрясавшие землю аплодисменты были воплощением рыцарских страхов. И когда все присутствующие больше не смогли увеличивать интенсивность аплодисментов, страх вырос еще в несколько раз. Это потому, что один темный и молодой изменил направление и начал двигаться прямо к армии империи. В ответ на это раздались крики радости. Это была хвала от рыцарей империи Айнс Ол Гону. От отчаянных криков они разодрали в кровь глотки. Однако темный и молодой не замедлил свой темп. Тогда рыцари закричали еще громче. Они думали, что чудовище приближается к ним из-за их слабого восхваления, но оно все равно не остановилось. В результате их нервы не выдержали. Никто не знал, кто это начал. Возможно, это было колебание одного рыцаря. Они все были заполнены ужасом до предела. В конце концов, ужас легко вырвался наружу. а Раздирающий душу крик эхом прокатился по всему строю и сотряс армию империи. Рыцари слезли со своих лошадей, которые не могли сдвинуться, и побежали. Это бессмысленное движение было рождено страхом перед одним из этих монстров. Такое же чудовище, что топтало королевскую армию, приближалось к ним. Они уже достаточно увидели адских зрелищ. Даже те, кому не хватало фантазии, ясно понимали, что произойдет, когда они окажутся под копытами этого зверя. И, конечно, страх был заразителен». Если вначале побежало меньше ста человек, то вскоре это превратилось в побег 60 тысяч. Да. Имперская армия побежала, а их хваленая военная дисциплина разлетелась в пух и прах. Это было позорное отступление. Очевидно, рыцари учили, как организованно отступать. Однако сейчас не было времени подчиняться лишним правилам. Если есть возможность покинуть это место на секунду быстрей, стать на один шаг ближе к безопасному месту, то они собьют товарищей со всей силы и побегут. Когда людей толкали сзади, они, естественно, теряли равновесие и падали, а однажды упав, у них не было шанса подняться перед напором напуганной толпы. Те, кто был сзади, топтали упавших. Несмотря на металлические доспехи, превращение рыцарей в единый кусок стали и плоти не занимало много времени. И подобные сцены происходили повсюду. Потери в армии империи были вызваны не врагом, А самой империей, не зная, что делать, Ним был беспокойно призадумался. Он хотел бы сбежать, но ему не было позволено. В любом случае не все рыцари сбежали. Смотря в сторону имперской армии, он видел ее остатки, тех немногих, оставшихся на своих лошадях. Причиной, по которой они остались, был не страх, а скорее гипнотическое действие, очарование подавляющей мощью, против которой человечество ничего не может сделать. Например, нормальные люди побегут, увидев огромный торнадо, приближающийся к ним. Тем не менее, есть ряд людей, которые будут восхищены его красотой и останутся смотреть, даже понимая, что он прервет их жизнь. Этих оставшихся им можно считать извращенцами. Темный молодой добежал до Айнза, встал на колени и опустил щупальца. Возможно, так он выражал покорность своему хозяину. был улыбнулся, его лицо дернулось. Монстр вел себя как маленький щенок. Он крепко обернул щупальца несколько раз вокруг талии Айнза и водрузил его себе на голову. «Я считал, что изначальный план был таков. Я произношу заклинание, чтобы сделать брешь, а армия Империи в него врывается. Но, кажется, со стороны Имперской армии нет какого-либо движения».